Very good kind. Второе правило волшебника или камень слез. Глава первая. Рэйчел еще крепче прижала куклу к груди и уставилась на черного зверя, наблюдавшего за ней из кустов. По крайней мере, Рэйчел казалось, что зверь за ней наблюдает. Это трудно было сказать с полной определенностью, поскольку глаза у зверя были такими же черными, как и все остальное. Правда, когда на них падал свет, глаза вспыхивали золотым блеском. Ей уже доводилось видеть в лесу зверушек, кроликов и енотов и белок, и еще всякую живность. Но этот зверь был больше. Он был ростом с Рэйчел, а может даже и выше. Медведи бывают черные. А что, если это медведь? Но это не сам делишний лес, ведь он во дворце. Рэйчел еще никогда не бывала в таком лесу. «Интересно, водятся ли в таких лесах звери, как в настоящих?» Она, пожалуй, испугалась бы, не будь рядом Чейза. Рейчел знала, с Чейзом ей ничего не угрожает. Чейз – самый храбрый человек на свете. Но все равно она немного боялась. Чейз сказал ей, что она самая храбрая девочка из всех, кого он знает. Рейчел не хотела, чтобы Чейз подумал, будто она испугалась какого-то большого кролика. Может, это всего-навсего большой кролик, который мирно сидит себе на камне. Но у кроликов длинные уши. А может, и вправду медведь. Она повернулась и посмотрела на тропинку, на прекрасные цветы и увитые лозой низкие стены, и на лужайку, на которой Чейз беседовал с Зедом, волшебником. Они стояли около каменного постамента, глядя на шкатулки, и говорили о том, что с этими шкатулками делать. Рэйчел была рада, ведь это значит, что Даркен Рал не добрался до них, и что он никогда никому не сможет причинить больше зла. Рэйчел обернулась проверить, не приблизился ли черный зверь. Зверь исчез. Она осмотрелась по сторонам, но нигде его не увидела. — Как ты думаешь, Сара, куда он мог деться? — прошептала она. Кукла не ответила. Рэйчел направилась к Чейзу. Ее ноги хотели бежать, но Рэйчел не хотела, чтобы Чейз подумал, будто она вовсе не такая храбрая. Чейз сказал, что она храбрая, и от этого ей было хорошо. Рэйчел шла, то и дело оглядываясь через плечо, но черного зверя нигде не было видно. Может, он живет в норе и ушел туда? Ее ноги все еще хотели бежать, только она им этого не позволяла. Когда Рэйчел дошла до Чейза... Она бросилась к нему и обхватила его колено. Чейз разговаривал с Зедом, а она знала, что перебивать невежливо, и поэтому терпеливо ждала. — Ну и что будет, если ты просто закроешь крышку? — спросил волшебника Чейс. А все что угодно. Зедд взмахнул своими костлявыми руками. Его седые волнистые волосы растрепались. — Откуда мне знать? — Если я знаю, что такое шкатулки Одена... Это вовсе не означает, что я знаю, что с ними сейчас делать, когда Даркен Рал открыл одну шкатулку. Магия Одона убила его за то, что он открыл шкатулку. Она могла бы уничтожить весь мир. За то, что я закрою шкатулку, она может убить и меня. Или еще того хуже. Чейз вздохнул. Ладно, но мы же не можем попросту их тут оставить, так ведь? Значит, придется нам с ними что-нибудь сделать? Волшебник нахмурился и в глубокой задумчивости уставился на шкатулки. Прошло уже больше минуты. Рэйчел изо всех сил дернула Чейзу за рукав. Чейз опустил взгляд на девочку. — Чейз! — Чейз! — О чем мы договаривались? Он подбочинился и скорчил рожу, изображая очень важного дядю. Рэйчел захихикала и еще крепче обхватила его колено. — И месяца не прошло, как ты стала моей дочкой. — А уже нарушаешь уговор. Я ведь говорил, что ты должна называть меня папа. Никому из моих детей не позволено называть меня Чейзом, понятно? Ричел ухмыльнулась и кивнула. — Да, ч... папочка. Чейз закатил глаза, покачал головой и взъерошил ей волосы. — Ну что там? — Там за деревьями такой большой зверь. По-моему, это медведь или кто-то еще более страшный. Я думаю, тебе надо вынуть меч из ножен и пойти посмотреть, что это такое. Медведь? Здесь?» Чейз расхохотался. «Рэйчел, этот сад во дворце. В таких садах медведи не водятся. Может, это была игра света? Свет вытворяет здесь довольно странные штучки». Рэйчел покачала головой. «Я так не думаю. че. Папочка! Он следил за мной!» Чейз улыбнулся, снова взлохматил ей волосы. потрепал по щеке и еще крепче прижал ее к себе. «Ну, теперь, когда я рядом, никто не посмеет тебя обидеть!» Рэйчел молча кивнула. Сейчас, когда Чейз держал ее за руку, ей было уже не так страшно, и она вновь окинула взглядом заросли. Черный зверь, почти скрытый низенькой, увитой лозой стенкой, метнулся в ее сторону. Рэйчел еще крепче вцепилась в куклу и тихонько захныкала, глядя на Чейза. Он указывал рукой на шкатулки. — А, кстати, что это за штука такая? Булыжник или бриллиант, или как его там? Он что, из шкатулки вылез? Зет кивнул. — Да, но я не хочу говорить вслух, что я об этом думаю, пока не буду полностью уверен. «Па -па — Па-па, — захныкала Рэйчел, — оно приближается. Чейз опустил взгляд. — Отлично, ты, главное, не упускай его из виду. Он повернулся к волшебнику. «А почему это ты не хочешь говорить об этом слух? Ты что думаешь, оно как-то связано с тем, что ты рассказывал о завесе, отделяющей нас от подземного мира? Что она разорвана?» Зет нахмурился и поскреб костлявым пальцем свой острый подбородок. Он опустил взгляд на черный камень, лежавший перед открытой шкатулкой. «Это именно то, чего я боялся!» Ричел взглянула поверх стены. отследить, где прячется черный зверь. Над кромкой стены виднелись руки. Она вздрогнула. Зверь уже совсем близко. Его руки. Это были не руки. Это были когти. Длинные, кривые когти. Она посмотрела на Чейза, посмотрела, чем он вооружен. Просто чтобы удостовериться, что этого достаточно. У Чейза были ножи. Очень много ножей. притороченных к поясу, а еще меч, висевший на перевязи, а еще большой-большой топор, пристегнутый к поясу, а еще несколько толстых дубинок с острыми шипами, а еще арбалет за спиной. Рэйчел очень надеялась, что этого достаточно. Подобный арсенал испугал бы любого человека, но он, казалось, нисколько не пугает черного зверя, который подбирался к ним все ближе и ближе. А у волшебника даже ножа нет, На нем один простой светло-коричневый балахон, и все. И он такой тощий и костлявый. Куда ему до Чейза? Но у волшебника есть магия. Может, его магия испугает черного зверя? Магия! Рэйчел вспомнила о магической огневой палочке, которую ей подарил волшебник Джиллер. Она опустила руку в карман и крепко сжала палочку. Может, Чейзу понадобится ее помощь? Она не позволит, чтобы этот зверь обидел ее нового папу. Она должна быть храброй. А это опасно?» Зед из-под взглянул на Чейза. «Если это то, что я думаю, и если это попадет не в те руки, то опасно не то слово. Тогда, может, нам лучше бросить камень в глубокую пропасть или вообще уничтожить?» «Невозможно. Камень нам еще пригодится». А что, если мы его спрячем? Именно об этом я и думаю. А вопрос где? Тут следует учесть много факторов. Мне надо отвезти Эдди в Эдиндрил и изучить вместе с ней пророчество, и лишь тогда я буду с полной уверенностью знать, что делать с камнем и что делать со шкатулками. А до тех пор, пока ты не будешь знать с полной уверенностью. Рэйчел оглянулась на черного зверя. Он был еще ближе. у самого края стены, совсем рядом с ними. Подтянувшись на своих когтистых лапах, он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Зверь ухмыльнулся, обнажив длинные острые зубы. У Рэйчел пресеклось дыхание. Его плечи тряслись. Он хохотал. Девочка широко распахнула глаза. Сердце бешено колотилось у нее в груди. «Папа!» — жалобно прошептала она. Чейз даже не посмотрел на нее, он только шикнул, чтобы она замолчала. Черный зверь перекинул ногу через стену и спрыгнул на землю, все так же глядя горящими глазами на Рэйчел, все так же сотрясаясь от беззвучного хохота. Он перевел взгляд на Чейза, на Зеда, зашипел и припал к земле, готовясь к прыжку. Рэйчел дернула Чейза за штанину и с трудом проговорила. «Папа! Оно приближается!» «Отлично, Рэйчел!» Зед, я все-таки не знаю!» Черный зверь взвыл и выскочил на лужайку. Он промчался, как стрела, как черная молния. Рэйчел завизжала. Чейз резко повернулся. Как раз в тот момент, когда зверь оказался прямо перед ним. Когти мелькнули в воздухе. Чейз упал на землю, а зверь метнулся к Зеду. Волшебник простер вперед руки. Вспышки света вылетели из его пальцев, отскочили от черного зверя и рикошетом ударили в землю. Зверь сбил Зеда с ног. Хохочая и подвывая, черный зверь снова бросился к чейзу, который пытался сорвать с ремня топор. Когти вонзились в чейза, и Рэйчел вновь отчаянно завизжала. Этот зверь был такой стремительный, она еще никогда не видела таких зверей. Чейз ранен, Рейчел обезумела от ужаса, а зверь, все так же, дико хохочая и подвывая, выбил из рук чей за топор. Рейчел, не раздумывая, схватила огневую палочку. Одним прыжком она настигла зверя и ткнула его палочкой в спину. — Гори! — выкрикнула она волшебное слово. Пламя охватило черного зверя. Он злобно взвыл, повернулся к девочке и оскалился. Отблески пламени заиграли на огромных острых зубах. Зверь расхохотался, но не так, как смеются люди, когда они думают о забавных вещах. От его смеха у Рэйчел мурашки побежали по коже. Зверь сгорбился и медленно пошел прямо на нее, весь охваченный пламенем. Рэйчел попятилась. Чейз сорвал с пояса тяжелую шипастую булаву и швырнул ее в черного зверя. Зверь лениво оглянулся через плечо, посмотрел на Чейза и с диким хохотом выдернул булаву у себя из спины, а потом повернулся и вновь бросился на Чейза. Зед был уже на ногах. С его пальцев сорвался волшебный огонь, и зверя вновь охватило пламя. Он расхохотался в лицо Зеду. Огонь исчез. Лишь тонкие струйки дыма поднимались к потолку. А зверь выглядел точно так же, как и раньше. По правде говоря, у него с самого начала был такой вид, как будто он уже обгорел дочерно и обуглился. Чейз поднялся с земли, и Рэйчел увидела на нем кровь. Слезы навернулись ей на глаза. Страж границы снял со спины арбалет, и в воздухе просвистела стрела. Она вонзилась в грудь черному зверю. С ужасающим хохотом зверь вытащил стрелу, и разломил ее пополам. Чейз отшвырнул арбалет, выхватил из ножен меч, подбежал к зверю и с налета рубанул его. Зверь мгновенно метнулся в сторону. Удар не достиг цели. Зэд взмахнул рукой, и черный зверь, перекувырнувшись в воздухе, покатился по траве. Чейз заслонил собой Рейчел, одной рукой прижимая ее к себе, в другой держа обнаженный меч. звери резко вскочил на ноги, переводя взгляд зеда на рэйчел и чейза идите отчаянно закричал зед только не бегите и не стойте на месте.